Глава 15. В сырой земле зияла прямоугольная яма глубиной два человеческих роста. Ее отвесные стены, обитые потрескавшимися дубовыми досками, источали запах затхлой плесени и смолы. Каждая щель между бревен напоминала паучью лапку, цепляющуюся за полумрак. Сверху яму перекрывала кованная решетка, сплетение железных прутьев толщиной в палец. Ржавые перекладины, покрытые старой краской, складывались в узор, будто гигантская паутина. В центре конструкции люк закрывался на засов, скрипящий от каждого прикосновения. Над этим колодцем поставили военную палатку. Ее брезентовые стенки, пропитанные пороховой гарью, отбрасывали на решетку движущиеся тени. Призраки копошащихся часовых. Сквозь прорехи в ткани пробивались косые лучи солнца, превращая пространство под решеткой в клетчатый полумрак. Где время текло слома смола. В стенок стояли лавки, намертво прибитые к полу, а в углу сиротливо разместилось пустое ведро, предназначенное для малых нужд. На лавках лежали пластиковые пакеты с водой. В эту яму по приставной лестнице спустились соколовые Воронина. Четко наскинули, как лохов! недовольно буркнул Максим, присаживаясь на деревянную лавку. А Аркаша, видимо, о чем-то договорился, пока ехали. Плевать. И на Аркашу, и на эту яму. Соколов вытянулся в полный рост на жестком настиле. Не надо было с этим пингвином связываться. А какие у тебя варианты были? Николай закинул руки за голову и сквозь решетку разглядывал обшарпанный тент палатки. Послать его, а потом уйти в лес. Пристрелили бы. Но не сразу. Могли сначала сказать «да», а потом уйти. Нашли бы и все равно пристрелили. Да в смысле, Кэп, как нас нашли бы? «Макс, ты как ребенок маленький. У Игоря командир части на крючке сидел. Да если ему надо, всю округу с ментами на уши поднял бы и нашел нас. Тем более у тебя жучок в башне». «Ну хорошо, а сюда мы зачем поперли тогда? А какие у тебя варианты были?» «Да не было вариантов. Хотя могли, это вывозить. Начал Макс и замолчал. «Что могли? Убить? В плен взять? Что нам с ним сделать нужно было? Или что?» «Интернет включился, и пингвин на связь вышел?» Соколов приподнялся на локте, разглядывая товарища. «Не, я тут подумал. Чаще это дело, и голова не будет болеть. Коля, твои шуточки вообще не смешные, и не к месту». Максим встал, прошелся по камере и, поднявшись по лестнице, повис на пруткие решетки. «Плакать, что ли, Макс? Ничего, что мы в плену». «Это разве плен? Ну, обманули нас, бывает, но нагрубили. Я переживу это как-нибудь». «Тепло, сухо, не стреляют. Ведро даже выделили». Соколов подошел к Максу и сдернул его на пол. «Заземлись и скажи, интернет не подключили еще?» Молчит пингвин. Кинул нас. «Да сядь уже на место и посмотри, далеко ли мы от Воронин на пару секунд замер и ответил. «До границы города два километра». «Ну, почти дошли». Соколов вернулся на свою лавку и прикрыл глаза. «Если что, выносить первым, я помню». Да, хоть высплюсь, а то беготня утомила. Как думаешь, что там с Аркашей? Максим ходил из угла в угол, рассматривая доски и надежность их крепления. Понятия не имею. Видимо, пока ехали, о чем-то договорились. Да он про нас почти ничего и не знает. Он много чего может рассказать. Я уверен, он до сих пор думает, что мы бандиты. Да и ладно. выяснит, что мы не местные военные. Там, если что, договоримся. Главное, чтоб к стенке не поставили. «Вот и я этого боюсь», — Макс задумался. «Сейчас они в стане врага, действуют в военное положение, и как только выяснится, что они бесполезны, сразу могут расстрелять». Он погрузился к Ванториуму, ища информацию, которая может им помочь. Максим хотел рассказать про расположение лагеря, но увидел, что Соколов спит. Сейчас у них появилось удобное время для отдыха. Что бы ни ждало их в будущем, от них сейчас ничего не зависело». С одной стороны, было неспокойно, но с другой – хорошо. Можно ни о чем не думать, а просто дать мозгу и телу отдохнуть. Макс улыбнулся своим мыслям, лег на бок и уснул. Николай проснулся от собственного храпа. Он открыл глаза и почувствовал боль в спине. Перевернулся на бок, ощутив облегчение, попытался вновь уснуть, но не смог. Вскрыл пакет и, убедившись, что вода пригодна для питья, опустошил половину. Часы показывали два часа дня. С улицы доносилась человеческая речь, рокот, двигателей и множество других звуков, характерных для военных полевых лагерей. Соколов подошел к Максиму и на всякий случай проверил дыхание, поднеся палец к носу. «Кэп!» — шутнулся Воронин, убрав рукой пальца Соколова. «Что за дурацкая привычка совать под нос своей кочерышки. «Ну а вдруг?» «Вдруг что? Вдруг я умер?» «Да с чего я должен умирать?» Максим сел на лавку и протер лицо ладонью. «Долго спали?» Часов восемь не меньше, не засекал. «Я думаю, почему так голова гудит?» Воронин блаженно улыбнулся. «Хоть выспались». Он потянулся, но резко опустил руки и уставился в одну точку. «Что ты там говоришь?» «Все будет хорошо, не беспокойся. Нам скоро принесут обед». Максим заторможенно смотрел Николаю в глаза. «Обед». Соколов отошел к лестнице и поднял голову к решетке. «Еда – это хорошо. А дальше что?» Мы пообедаем, нас вызовут на допрос по отдельности. Будут спрашивать про нашу службу, семью и наше отношение к царю. Нам надо говорить одинаково. Долго же инструкции готовили. Николай сел напротив Макса и, посмотрев тому в глаза, улыбнулся. Ну давай, рассказывай, что нам делать. Воронин будто зачитывал заранее заученные строки про их службу в 25-м отдельном пехотном батальоне имени князя Немонова на должности пехотных инструкторов. Туда попали в качестве альтернативного наказания после попытки ограбления почты из-за карточного долга. «Так, стоп!» – прервал Соколов. «Из-за карточного долга мы пошли грабить почту?» «Да, долг был в 2700 рублей», – ответил Макс. «Что за бред? И нас взяли на службу в качестве альтернативного наказания?» «Да, согласно табели о рангах и уголовного кодекса, граждане в чинах или же состоящие в дворянском сословии». «Могут отбывать наказание в действующей армии», — пояснил Воронин. «Значит, мы ли ходеи, бандиты и лудоманы?» «Во что хоть проиграли-то? Покер?» «Преферанс». «Я даже играть в преферанс не умею. Может, в дурака лучше?» «Без разницы. Главное отвечать одно и то же». «Понятно. Что дальше?» «Оба холостяки. К императору Владимиру отношения негативные. Государь, по вашему мнению...» Максим на секунду замолчал по нашему мнению, занимается самодурством, самолюбованием и совершенно не занимается государством. Люди беднеют, а отдельные регионы борются за независимость. Это мы так думаем? Да. Понятно. Что еще? Вести себя покорно и быть готовым к сотрудничеству, ответил Макс и хлопнув себя по бедрам встал. Ну и бред. Если что, это уже мое мнение». Ладно, план действий такой, улыбаемся, киваем, разведаем обстановку, потом решим, как действовать. План, я считаю, отличный, главное, чтобы он не влез со своим планом. Максим ткнул пальцем себе в висок. Игорь на нашей стороне. Соколов улыбнулся ему в лицо, но, услышав близкие голоса, обернулся. Клапан палатки открылся, и в нее заглянул австралийский военный. Он оценивающим взглядом осмотрел пленных и скрылся. За ним сразу вошел другой, открыл решетку. Третий военный принес картонную коробку, как из-под обуви Э! окликнул он, подавая Тару. Макс приподнялся по лестнице, забрал посылку. Военные перекинулись между собой парой слов и, закрыв решетку, ушли. Что там? Максим принюхался, затем встряхнул коробку. Не пахнет, по весу килограмма полтора. Может, сухпай? Действительно, там оказался индивидуальный рацион питания, рассчитанный на одного человека. Австралийцы пошли по пути наименьшего сопротивления и просто дали пленным на двоих этот пресловутый паек. Особого позитива от чужой еды парни не испытывали, но в коробке нашлось, чем сытно и разнообразно перекусить. Сухари, пакет консервированного паштета, вяленое мясо и тому подобные блюда долгого хранения. Макс и Николай расслабились и за обедом вспоминали, как неделями давились подобной пищей в окопах на родной планете. Через полчаса пришли конвоиры, вывели пленных. Надели им мешки на голову и куда-то повели. Соколов пытался считать шаги и запоминать направление движения. Он насчитал 475 шагов, два поворота налево, и запнувшийся порог почувствовал под ногами деревянный настил. «Снимите мешок!» – услышал он голос Теда. Николай оказался в большой палатке, обставленной как офис. В углу пристроился парень с блокнотом, а посредине за большим столом сидели еще четверо в том числе и знакомый австралиец. Все присутствующие были в форме и при офицерских погонах. Конвоир подвел Соколова к стулу в центре палатки, усадил его и встал за спиной. Макса рядом не оказалось. Тед сидел перед раскрытым чемоданом и периодически заглядывал внутрь. Остальные присутствующие рассматривали Николая, тихо переговариваясь между собой. «Представьтесь», — приказным тоном сказал Тед. «Капитан Соколов, Николай». Майор Хилл чем-то пощелкал, глядя внутрь чемодана, и перевел ответ на австралийский. «Это что, ноутбук такой?» — спросил Николай, но Тед не обратил внимания. «В каком подразделении проходили службу? На какой должности?» Соколов повторил заученную фразу с нумерацией и названием подразделения, а также свою роль в нем. Далее шли стандартные вопросы, но не те, что были в инструкции, предоставленные пингвином. Спросили фамилию и звание командира, количество солдат и организационно-штатную структуру подразделения, какую задачу выполнял во время ведения боевых действий, в каком районе и множество уточняющих вопросов. Его ответы описывали все дни, от момента выхода из полевого лагеря батальона до момента, когда его усадили на стул для допроса. Соколов врал и придумывал на ходу, ответив честно лишь на реперные вопросы, о которых упоминал Игорь в своей инструкции. Также не наврал с фамилией Тречко, который являлся командиром батальона, Австралийцы в любом случае получили достоверную информацию про все подразделения, и поэтому Николай особо не переживал. Когда Соколов откровенно врал, Тед смотрел хмуро, но не переставал щелкать клавишами и одновременно переводить сказанное. «Возможно, он говорил то, что надо ему», – решил Николай, поскольку не понимал смешанный язык, который называли австралийским. На вопросах, касаемых самодержца Владимира и недовольства им, Николай включил всю свою фантазию и припомнил школьные знания с уроков истории про революцию в России, а также про идеи Ленина. Знал он мало, больше приходилось врать. Как учил в институте преподаватель по тактике, если нужно соврать, ври уверенно, и тебе поверят. Соколов сейчас этим и занимался. Он врал так, что иногда сам себе начинал верить. После его слов военные долго переговаривались, иногда даже спорили, перебивая друг друга. «Как вы смотрите на то, чтобы нашими совместными усилиями помочь стране обрести спокойствие, процветание и справедливость для всего населения?» Перевел этот вопрос офицера, который выглядел старше всех. «Я всегда за... Всегда за справедливость и равенство. Чтобы у рабочих были заводы, а у крестьян земля!» Перефразировал Николай известный лозунг. «На что вы готовы для достижения этих целей?» Озвучил ему очередной вопрос. «Договориться с вами!» «Я понимаю, вы прекрасно знаете, что нужно делать!» Уверенным голосом ответил Соколов, внимательно глядя на старшего по званию военного в центре стола. Как только тот услышал перевод, улыбнулся и кивнул знак одобрения. Соколову вновь надели мешок на голову, при этом никак не связывая руки, вывели на улицу и усадили на лавку, а в палатку завели кого-то другого. Николай был уверен, что Макса. Ждать пришлось недолго, 15-20 минут. И их повели обратно, два поворота направо и то же количество шагов. По пути они перекинулись парой фраз, но каждый получил удар прикладом, и основной разговор начали уже в более спокойной обстановке, внутри камеры. Что спросили? Соколова не терпелось узнать, сошлись ли их ответы. Как пингвин говорил, где служил, кем служил, фамилию командира, ну и так далее. Ну и про мое отношение к царю. «А ты что?» «Да что я? Где-то правду сказал, где-то прибрал». А за царя, ну, сказал, что знать не знаю и знать не хочу. Рассмеялся Макс. Ладно, поживем, увидим, что дальше будет. Подытожил Соколов, располагаясь на своей лежанке. До вечера никто не пришел к ним, лишь принесли очередную коробку с ужином. Странный у нас плен все-таки. Макс пожевал галеное мясо, запил водой. И мясо странное. Может, кенгурятины? Просто с душком. Просрочку нам дают и надеются, что сдохнем. Соколов для верности понюхал паштет, засыпавшего его сухарями, но, не почуяв ничего подозрительного, зачерпнул ложкой. «Ну вот смотри», — Воронин показал на алюминиевую ложку, «у нас есть приборы, можем заточку сделать и убить охрану». «Далеко не убежишь, это в фильмах такое возможно, в реальности все просто, обнулят и даже не спросят, как звали». «Ремни не забрали, часы оставили, золотые пистолеты по-любому прикарманят». А так, мне кажется, они больше делают вид, что нас держат в плену. Макс, я не спорю. Вполне возможно. Но мы же не знаем, как у них тут принято. А там у нас есть Женевская конвенция. Ага, которую никто не соблюдает. Вот. А здесь соблюдают. И не Женевскую, а какую-нибудь другую. Например, Пекинскую. Согласен. Интересно, долго нас тут держать будут? А то на этих досках все себе отсидел и отлежал уже. Максим для наглядности потер бедра и прошелся по маленькой камере, разминая ноги. Николай посмотрел на часы и многозначительно выдохнул. Времени все меньше и меньше остается. какой сегодня? Максим вернулся на лавку. Если часы не врут, то 16 января. А портал когда откроется? 13 июня. Мы даже с континента не выбрались и Миху потеряли. Воронин поднялся по лесенке и попробовал открыть решетку. «Да, когда сидишь ровно и думаешь только об этом, как-то все поджимает и понимаешь, что мы не успеваем». «Ага, это не по лесам бегать», — сказал Макс, и чуть пригнув голову, спрыгнул вниз. «Идет кто-то». Палатка открылась, снова заглянул охранник. Пару секунд он поизучал пленных и скрылся. За ним появился другой, открыл решетку, посмотрел на парней и жестом пригласил их наверх, кинув перед этим в камеру два мешка». Соколов с Воронином переглянулись, пожав плечами надели на голову мешки и поднялись наверх. Их вновь повели в неизвестном направлении, но сейчас они шли дольше. Николай насчитал не меньше шестисот шагов. На четырех сотнях он сбился, поэтому точно не сосчитал. Вновь их завели в палатку с деревянным настилом и оставили внутри. С минуту Соколов постоял в тишине и решил снять мешок. За столом сидел тэд перед полуоткрытым чемоданчиком. Рядом стоял Максим. Николай сдернул с него мешок и, подмигнув, кивнул на астралийца. «Ну что, сдали мы экзамен? Или как это у вас называется?» — спросил Соколов. «Вы действовали не по обговоренной инструкции?» — возмутился Тед. «Вопросы тоже были не по инструкции. Пришлось импровизировать». «Ответы звучали вполне убедительно. Но я уверен, вы не те, за кого себя выдаете. Майор Хилл поднял взгляд на парней. «Так и зачем тогда мы здесь?» Соколов пару раз шагнул, рассматривая внутреннее убранство палатки. -"Вы нам подходите. Будем работать", ответил австралиец и закрыл крышку чемодана.